Два. Страйк принял удар легко. Оглушенный пронзительным воплем, он, недолго думая, выбросил вперед длинную ручищу и сгробастал складку одежды вместе с живой плотью. Тут от каменных стен эхом отозвался второй вопль, но Страйк мощным рывком сумел вернуть девушку в вертикальное положение. Ее крики все еще отдавались в лестничном пролете, и у Страйка невольно вырвалось. зараза, а!» У входа в его контору стонала и корчилась от боли незнакомая девушка. Видя, что ее перекосило на один бок, а рука зарылась под застежку пальто, Страйк заключил, что во время спасательной операции ненароком помял ей левую грудь. Раскрасневшееся девичье лицо скрывало завеса густых светлых прядей, но Страйк разглядел, что по щекам бегут слезы. «Черт, простите!» — его зычный голос прогремел на весь подъезд. «Не заметил. Я никого не ждал». Со второго этажа подал голос чудаковатый дизайнер-одиночка. «Что там у вас происходит?» Вслед за тем сверху глухо заворчал управляющий нижним кафе, который снимал жилье в мансарде, как раз над офисом Страйка. Его тоже встревожили, а может, и разбудили крики на лестнице. «Зайдите». Кончиками пальцев, чтобы только не коснуться скрюченной фигуры, привалившейся к стене, Страйк толкнул стеклянную дверь. «Ну что, разобрались там? — сварливо выкрикнул дизайнер. Страйк помог ей войти в офис и с грохотом захлопнул дверь. «Я в полном порядке», — дрожащим голосом солгала Робин, которая стояла к нему спиной и все еще держалась за грудь. Через несколько секунд она выпрямилась и повернулась к Страйку. Ее багровое лицо по-прежнему было мокрым от слез. Невольный обидчик оказался настоящим громилой. Высоченный, заросший, как медведь-гризли, да еще с брюшком. Под левой бровью ссадина, глаз подбит, левая щека, равно как и правая сторона мощной шеи, видневшейся из расстегнутого ворта рубашки, сполосована глубокими царапинами запекшейся в них кровью. «Вы, мистер Страйк?» «Он самый». «Я... я на замену». «Куда-куда?» «На замену, временно». «Из агентства временные решения, понимаете?» Название агентства не стерло недоумения с его разукрашенной физиономией. Взаимная неприязнь, смешанная с нервозностью, нарастала. Как и Робин, Кормаран Страйк знал, что на всю жизнь запомнит истекшие сутки. А теперь, похоже, злой Рок прислал к нему свою вестницу в просторном бежевом тренче, чтобы напомнить о неминуемой и уже близкой катастрофе. Какие могут быть замены? «Уволив прежнюю секретаршу, он посчитал, что контракт с агентством аннулирован». «И на какой же срок?» «Для начала на одну неделю», — ответила Робин, которая впервые встретила такой неласковый прием. Страйк быстро прикинул кое-что в уме. Одна неделя, учитывая грабительские расценки агентства, грозила ему финансовой пропастью. Он и без того превысил все лимиты — ***А основной кредитор не раз намекал, что только ждет удобного случая. ***— Я сейчас. ***Он вышел за стеклянную дверь, свернул направо и заперся в тесном промозглом сортире. ***Из пятнистов, в трещинах зеркала над раковиной на него смотрел довольно странный тип. ***Высокий крутой лоб, приплюснутый нос, густые брови, Этоки еще не старый Бетховен в роли боксера. Заплывший глаз с фингалом только усиливал это впечатление. Густые курчавые волосы, жесткие как щетина, объясняли, почему в молодые годы ему дали кличку Лобок, не говоря уже о разных других прозвищах. Выглядел он куда старше своих тридцати пяти. Вставив заглушку в сливное отверстие давно немытой раковины, он открыл кран, а потом сделал глубокий вдох и опустил голову в холодную воду, чтобы унять стук в висках. Вода хлынула через край прямо ему на ботинки. Но он предпочел этого не замечать и с десяток секунд наслаждался слепой ледяной неподвижностью. У него в мозгу проносились разрозненные картины прошлой ночи. Как он подругань Шарлотты запихивал в рюкзак содержимое трех ящиков комода. Как ему в бровь полетела пепельница, когда он напоследок оглянулся. Как ноги... Темными улицами несли его в контору, где он пару часов подремал в своем рабочем кресле. Дальше — гнусная сцена, когда Шарлотта ворвалась к нему на рассвете, чтобы вонзить в него последние бандерилии, оставшиеся от ночного скандала. Исполосовав ему ногтями лицо, она ринулась прочь, и он твердо решил отпустить ее на все четыре стороны, но в минутном помрачении рассудка бросился следом. Погоня завершилась так же стремительно, как и началась, потому что на его пути, по недомыслию, возникла эта пустоголовая девица, которую пришлось ловить на лету, а потом еще и успокаивать. Распрямившись, страйк издал судорожный вздох и удовлетворенно фыркнул. Лицо и вся голова приятно онемели, кожу покалывало. Он досуха вытерся за скорузлым полотенцем, висевшим на двери, а потом еще раз поглядел на свое отражение. ***Запекшаяся кровь отмокла, и царапины теперь выглядели примерно как следы от смятой подушки.